Покрытые нивами и пастбищами, виднелись витряные мельницы, церкви, и эта красочная панорама казалась еще прекраснее от изменчивых теней, которые быстро пробегали по ней, когда легкие и расплывчатые облачка таяли в лучах утреннего солнца. Река, отражая чистое синеву неба, сверкала и искрилась, бесшумно струясь и с ясным прозрачным журчанием,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 Продолжал мрачный субъект, не заметив его движения. Тихая, прохладная вода, как будто сулит мне отдых и покой. Прыжок, плеск, недолгая борьба, взбаламученные волны постепенно уступают место легкой ряби. Вы погребены в водяной могиле, и вместе с вами погребены ваши горести и несчастья.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 свидетельствовавшей как о превосходном качестве продуктов, так и о прекрасном аппетите всей компании. Но «Ну поговорим о Менор Фарм, сказал мистер Пиквик. Как мы туда поедем? Не посоветоваться ли нам со слугою, — предложил мистер Тапмен, после чего слуга был призван. Дингли Дал, джентльмены, пятнадцать миль, джентльмены, по проселочной дороге. Дорожную коляску, сэр.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 — воскликнул мистер Пиквик, когда они стояли на тротуаре и ждали, пока уложены будут в экипаж их вещи. Господи, помилуй, а кто ж будет править? Об этом я и не подумал. — Вы, конечно, — сказал мистер Тапман. — Разумеется, — сказал мистер Снотгресс. — Я? — воскликнул мистер Пиквик. — Не извольте беспокоиться, сэр, — вмешался конюх. — Доверьтесь ей, сэр, спокойно. Грудной младенец, и тот с ней справится. А она не пуглива? Осведомился мистер Пиквик. Пуглива, сэр. Покажите ей волса обезьян с обожженными хвостами, она и то не испугается. Такой отзыв рассеял все сомнения. Мистер Тапмен и мистер Снодграсс влезли в ящик. Мистер Пиквик забрался на насест и поставил ноги на обитую клеенкой подножку, приспособленную специально для этой цели. «Ну, блестящий Уильям. — сказал конюх своему подручному. — Подай, джентльмену, вожжи! Блестящий Уильям, должно быть, этим прозвищем он был обязан своим прилизанным волосам и лоснящейся физиономии, вложил вожжи в левую руку мистера Пиквика, а старший конюх сунул ему хлыст в правую руку. — Пру! — закричал мистер Пиквик, когда рослое животное попятилось, не скрывая своего намерения ввалиться через окно в столовую.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 «Пошел — Пошел! — крикнул конюх. «Держите вожди, — Держите вожжи, сэр! И вот на потеху всего двора повозка и верхний конь помчались. Одна с мистером Пиквиком на козлах, другой с мистером Уинклем на спине. — Отчего это она идет как-то боком? — обратился мистер Снотгресс из ящика к мистеру Уинклю в седле. — Поняться не имею, — ответил мистер Уинкль. Его лошадь несло по улице самым загадочным образом.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 — Что она хочет показать этим? — спросил мистер Снотгресс, когда лошадь в двадцатый раз проделала этот маневр. — Не знаю, — отозвался мистер Тапман. — Я бы сказал, что она пуглива. А как по-вашему? Мистер Снотгресс хотел что-то ответить, когда его прервал возглас мистера Пиквика. «Тру — Тру! — воскликнул сей джентльмен. — Я уронил хлыст! — Уинкель! —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 Едва схватил мистер Уинкель поводья, как лошадь перебросила их через голову и на всю их длину отскочила назад. — Милая скотинка, — вкратчиво сказал мистер Уинкель, — милая скотинка, добрая старая лошадка. Но милая скотинка презирала лесть. Чем упорнее старался мистер Уинкель к ней подойти, тем настойчивее она отступала, и, несмотря на уговоры и улещевания,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 — воскликнул удивленный мистер Пиквик. — Мне кажется, — шепнул мистер Уинкель окружавшим его друзьям, — мне кажется, они подозревают, что эту лошадь мы приобрели какими-то нечестными путями. — Что? — в порыве негодования воскликнул мистер Пиквик. Мистер Уинкель смущенно повторил свою догадку. — Ай! Послушайте! — крикнул рассеженный мистер Пиквик. — Вы что, думаете, мы эту лошадь украли? —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 и жаждой мести, не раз принимался высчитывать, каковы будут издержки, если он перережет ей горло, и им овладевало судесетеренной силой искушения убить ее или отпустить на все четыре стороны. От этих ужасных мыслей его отвлекли две фигуры, внезапно появившиеся за поворотом дороги. Это был мистер Уордль, и верный его паж, жирный парень.